Глава седьмая. Пока я обалдела, хлопала глазами и думала, что бы такого умного сказать. В голове звучало ехидное хихиканье Пескуна. Я не знал, честно. Но ты не расстраивайся, Эл. Нам как раз мужика в хозяйстве не хватает. Будет кому крышу починить. Тише ты, заноза мелкая. Я думаю, что делать? Что делать, что делать? Брать надо. С виду приличный мужик. Вот именно, что только с виду. «Откуда я знаю, что у этого кренделя на уме?» Я недвусмысленно кашлянула. «Вижу, вы удивлены, Нейра». Мой так называемый муж прошел в гостиную, не разуваясь. По деловому осмотрелся. Судя по выражению лица, увиденное ему не слишком понравилось. И он думает, как здесь все переделать. «Смотрите-ка, уже обживается. И мне это очень, очень не нравится». «Находясь со мной под одной крышей, он быстро меня раскусит, и тогда...» Ледяная волна пронеслась по телу, и волоски на руках встали дыбом. Я поежилась. Удивлена? Слишком мягкое слово. Я снова сложила руки на груди, непроизвольно пытаясь закрыться. может все всё-таки покажете свои документы?» «Да, конечно». Он вытащил из нагрудного кармана кожаный чехол, похожий на обложку от паспорта. «Присядем». Кивнув, я повела его на кухню. Там как раз было чисто прибрано, а на столе, ожидая меня, стояли курица с зеленью, ароматный хлеб и чай. Бросив мимолетный взгляд на приготовленное яство, новый испеченный муж опустился на стул. Я последовала его примеру. Еще никогда в жизни я не чувствовала себя настолько неловко. Здесь и документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о браке, и документы на дом. Ох, не нравится мне его взгляд. Пронзает насквозь. Сделал вид, что поверил в мою ложь, поэтому подыгрывает. Он развернул свой чехольчик и начал по очереди извлекать оттуда документы. Я подвинула к себе пергамент, исписанный ровными буквами с острыми углами. Нарвин Блайн. Прочитала я и посмотрела на него. Стоит отметить, имя ему подходит. В нашем мире Нарвин означает «друг севера». «Совершенно верно. Нейт Блайн. Боевой маг. К вашим услугам!» «Ого! Целый боевой маг! А если он мысли читать умеет? Сейчас как раскусит, что я не его жена! Да как швырнет в меня огненным сгустком! И прощай, Елена Аркадьевна! Чтобы фантазии моего испуганного мозга не стали явью, надо вести себя тихо и осмотрительно. Не качать права, не ругаться и не хамить». «Ты поняла? Он боевой маг!» Фамильяр прервал поток моих мыслей. «Будь паенькой, Эл!» Я опустила руки под стол и нервно сжала пальцы в кулаки. Взгляд отвела в сторону. Никогда не умела врать, глядя людям в глаза. Рада познакомиться заново. Я забыла даже то, когда и при каких обстоятельствах мы поженились. Не напомните, Нейт Блайн? «А это я и собирался вам рассказать!» «Элен, новости будут не слишком приятные!» Он сделал паузу. «Скончался ваш отец!» Несколько секунд я сидела неподвижно, прежде чем изобразила на лице скорбь. Прикрыла ладонью губы и отвернулась в сторону, чуть сутулила плечи, чтобы Нейт Норвин не увидел выражения моего лица. Все-таки актриса я была никудышней. «Это ужасная новость и такая неожиданная!» — выдавила хрипло. — Неожиданное? Как раз-таки ожидаемое. Ваш отец давно и тяжело болел. Скептически отозвался этот человек. — Ел, ты прокололась. Я же говорил. — возопил пескун, а я похолодела. — Вы и это забыли? — продолжил пытать меня муж. — Очень странно. Я подняла голову и отважно посмотрела ему в лицо. Наверное, мое собственное сейчас пошло красными пятнами. Я мало что помню. По дороге сюда в мой магоход попала молния. Я чудом осталась жива. С тех пор случаются провалы в памяти. Я полжизни забыла, можно сказать. Вам нужен лекарь, который занимается ментальным здоровьем. Безапелляционно заключил дорогой гость и сцепил пальцы в замок. Вы уже к нему обращались? Я сама целительница, уважаемый Нейт. «И чтобы вернуть себя прежнюю, мне нужно время и покой. Мне нельзя волноваться и нервничать». Вдруг Нейт Блайн встал из-за стола. При этом он не отрывал от меня своего цепкого взгляда. «Так нельзя. Я найду вам специалиста». «Не стоит», — перебила я поспешно. «Стоит». «Черт, вот настырный. Пристал, как репей». «Может, сначала перекусите?» «Срочно надо переключить внимание на что-нибудь другое. Всем известно, что сытый мужчина, добрый мужчина. А запах от курочки пропитал уже всю кухню. Но этот вредина лишь помотал головой». «Спасибо, я не голоден. Я знаю несколько случаев, когда человек терял память после ранения в голову. Обычно это плачевно заканчивается. Что еще вы не помните?» «Я не помню обстоятельств, при которых мы поженились». Я тоже поднялась, чтобы он прекратил смотреть на меня сверху вниз. Как-то это некомфортно, знаете ли. И тут я заметила, что вода, которую я готовила для мытья, уже давно кипит. Схватила полотенце и бросилась снимать котелок, но Нейт ловко перехватил его. «Нагревательные камни», — сказал он. «Что? Нагревательные камни продаются в хозяйственных лавках. Зачарованы, чтобы быстро вскипятить воду». «Вам точно нужен специалист, Элен!» В голове нервно тарахтил Пескун, но его слова проплывали мимо моего разума. С каждой секундой я чувствовала, что вязну все сильней и скоро уйду с головой. Принесла нечисто этого муженька. «Если память сама не вернется, тогда и обращусь», упрямо заявила, глядя ему в глаза. «Менталист сразу меня вычислит. В основах магии я читала о них». «Опасные люди!» «Вы обещали рассказать об обстоятельствах нашего брака, Нейт Блайн». Тот вздохнул и сжал губы в линию. «Наши покойные отцы год назад договорились о свадьбе. Только когда пришло время, вы сказали, что вам не нужен брак по расчету. И что я вам не нравлюсь. И еще, что у вас карьера на первом месте». «Я действительно так сказала?» Расширив глаза, я приложила карту рту ладонь. «Вот так, Элен. Вот так, Тихоня. А этот, поглядите-ка, бедняжка, обиделся, что не понравился девушке. Вы сбежали, думая, что это решит все проблемы. Вы не знаете, о чем я думала. Как, впрочем, и я не знаю, о чем и, главное, чем, думала Элен. А Нейт все продолжал. Сбежали, бросив своего тяжело больного отца. В голосе прозвучало явное осуждение». Он и сам был целителем, но магическое выгорание не лечится. Оно обрекает на медленную смерть. Почувствовав, что час его близок, Нейт Олш вызвал меня и от вашего имени поженил нас. Я дал ему слово, что не брошу и позабочусь о вас, Элен. Хотя была мысль найти кого-то другого, а все клятвы забыть, как страшный сон. — Так почему же не забыли? — спросила я, глядя на него с прищуром. «Наверняка кандидатка в жены нашлась бы сразу же». «Я обещал», – ответил Нейт Блайн просто и лаконично. «Интересно, он и вправду такой честный или просто притворяется? Зачем ему понадобилась магичка, которая, даже со слов ее родителей, была посредственностью, и род которой утратил свое величие?» «Вопрос, однако». Но спросила я другое, чувствую, как наружу пробивается возмущение» а Елена Аркадьевна из третьего роддома стремится показать свое истинное лицо. «Разве можно заключить брак без согласия и даже без присутствия невесты? Это ведь неправильно. А как же свобода воли?» Нарвин Блайн посмотрел на меня как-то странно, с легким сожалением. Или показалось? «Свобода есть только в сказках, Елен. Ваш отец был сражен вашей дерзкой выходкой» а кровь у Олши для королевства слишком ценна, чтобы исчезнуть. Закон позволяет заключить родителям невесты или жениха брак при условии, что есть образец крови». «Образец крови?» – спросила я, ничего не понимая, но чуя подвох. Блайн кивнул. «Сосуд с вашей кровью хранился в вашем поместье. Брачный договор подписан ей, если вы обратили внимание». Он развернул переданный документ и ткнул пальцем туда, где рядышком стояли две росписи. Перед глазами плыло. Казалось, что сейчас каракули оживут. Жуть, конечно. Просто до мурашек. Хорошо, что папенька Илен не подписал кровавый договор от моего имени с каким-нибудь демоном. Но этот человек – боевой маг. Вдруг он еще хуже? В мыслях полная неразбериха, сумбур. Мало было бабе проблем. «Купила баба-слона». «Теперь ясно, почему меня не было в банковской книге. У меня действительно другая фамилия», – произнесла я, отстраняясь. «Верно, теперь вы Нейра Блайн. Ваше семейное поместье в Силере переписано на вас. Перед отъездом я подал в банк документы. Если понадобятся деньги, можете снять со счета Нейры Элен Блайн, а не Олш». «Туда же будет поступать ваша стипендия из Академии и мои отчисления вам на расходы!» Услышав про деньги, Пескун мгновенно активизировался. «Ура! Твой муж обещал нам звонки с арены. А он мне нравится. Берем!» «Вот же! Нахальный клочок меха!» Мак, засунув руки в карманы, вышел из кухни. Кажется, он решил устроить себе экскурсию по дому. Нейт остановился посреди гостиной. Огляделся. «Как вы устроились?» «Я подумал, что жить в съемном доме не пристало благородной магической семье, поэтому решил его купить. Конечно, он старый, но построен добротно». Муж взял со столика какую-то бумажку и вчитался, хмурясь. «Ух ты! Это ведь визитная карточка свинье!» Я машинально сунула ее в карман, дома собиралась выбросить, но так и забыла о ней. «Никогда не пользуйтесь услугами ростовщиков!» Предупредил он, и визитка тут же вспыхнула и осыпалась пеплом. Я проглотила вязкий ком застрявший в горле. Спасибо, да я пока не успела. Он вызывает пламя, не прилагая никаких усилий. Мамочки, я такое только в книгах и фильмах видела. Хорошо, что этот маг не стал закатывать сцен с бежавшей невести и крушить все в порыве гнева. Пока выглядит уравновешенным, и то хорошо. После гостиной Нейт Блайн отправился в ванную, а я тенью последовала за ним. Потом прошел в кабинет. Замер, разглядывая череп на подоконнике. «Как проходит ваша практика?» спросил между делом. «Давай, нажалуйся ему», посоветовал мелкий товарищ. «Вот еще», ответила я мысленно Пескуну, а потом и Блайну. «Все нормально». Мак одарил меня задумчивым взглядом а я решила, что пока не буду ничего говорить о своем конфликте с руководителем. После кабинета он решил обследовать спальню, что вовсе меня не обрадовало. Было неудобно пускать его в мою обитель, а не пускать? Ну что, я брошусь на перерез и упрусь руками в откосы? Буду выглядеть крайне глупо. Между тем Нарвин уже зашел внутрь. «А это что?» – спросил, загнув бровь. Я проследила за траекторией его взгляда. «Это горшок». «Я знаю, что это такое». Мак поднял взгляд к пятну на потолке. «Все ясно. Крыша протекла». «Еще несколько минут, и потечет уже моя родная крыша». «Ваш отец говорил, что вы неплохо разбираетесь в бытовой магии. Или вы и колдовать разучились?» Я развела руками. «Как видите». «Но я быстро восстанавливаюсь. Вам не о чем волноваться. Скоро буду как новенькая». «Как новенькая?» Он хмыкнул. «Странное выражение». В академии нахваталось. Лучше бы мне побольше молчать, чтобы не сморозить еще что-нибудь странное. Я тихо развернулась на пятках и, выйдя в гостиную, села на диван. Ноги стали ватными. Кажется, даже вооруженного пистолетом джигита вломившегося в отделение и грозящего застрелить меня за то, что я удалила его жене матку, боялась меньше. Кстати, матку-то я удалила, чтобы женщина не погибла после сильнейшего кровотечения, но неуравновешенному товарищу было не объяснить. В результате пистолет оказался обычной пуколкой, а грозного папашу скрутили и увезли в обезьянник. Пискун, как думаешь, закопать и спрятать не прокатит?» Фамильяр захихикал. Он прав, ты иногда очень странно выражаешься. Поэтому лучше мне поменьше открывать рот. Скрестив на груди руки, я погрузилась в раздумье. То, что я не умею общаться с мужчинами так, как бы им этого хотелось, факт то, что я никогда не стану такой, как Элен. Пересмотри хоть все сны про ее жизнь и перечитай все книги, тоже факт. Как и то, что рано или поздно моя попаданская натура вылезет наружу. И муж меня раскроет. Но даже если тебя съели, есть два целых выхода». Послышались шаги и деловой голос. «Я убрал течь. Но в бытовой магии я не силен. Когда прекратится дождь, отправлю сюда мастера». «Благодарю», — ответила на автомате и повернулась к Нарвину Блайну. «Скажите, уважаемый Нейт, мы с вами хорошо знали друг друга?» Виделись пару раз». «Ясненько». «Брак по договоренности, когда жених и невеста либо не знакомы вообще, либо знакомы лишь шапочно. А потом начинается, стерпится, слюбится и зато не бьет. Но если бы они были знакомы близко, то Нейт раскусил бы меня с первого взгляда». «У меня к вам деловое предложение». «Неужели?» Мак оперся бедром о стол и скрестил руки на груди, не отводя от меня взгляда ни на миг». «Я готов его выслушать!» Откашлявшись, я начала. «Как я понимаю, ни вам, ни мне этот брак был не нужен. Меня к нему принудили, а на вашем благородстве просто сыграли. Поэтому предлагаю либо разойтись, либо сделать брак фиктивным». На лице его не дернулся ни один мускул. Несколько секунд Нейт Блайн смотрел мне в глаза, а потом произнес. «Чтобы расторгнуть брак!» «Нужна очень веская причина, и в нашем случае это может сделать только король. К тому же я не собираюсь с вами разводиться или жить фиктивным браком. Мне, как и любому мужчине, необходим наследник. За этим я и здесь». Нервный смешок чуть не сорвался с моих губ, невольно вспомнился Вель с его вилами. Конечно, вряд ли этот маг женился на Елен просто из-за красивой мордашки или богатого внутреннего мира. Это не те времена». Только почему отдуваться должна я? Дома я была не против ребенка, даже если бы пришлось растить его в одиночку. Но здесь я четко осознала, что не готова к детям, тем более от чужого, незнакомого мужика. Я только начала обустраиваться в этом мире. Сейчас я даже себя защитить не могу, не то что маленькое существо, да и планов столько, что и за год не разгрести. Наверное, я слишком долго молчала потому что мой муж сдвинулся с места и поглядел в сторону выхода. «Я не буду вам сильно докучать. На время вашей практики я перевелся в местный гарнизон. Мне, как боевому магу, нужно нести службу, поэтому я могу не появляться дома неделями». Хорошо, что он не собирается слишком часто мозолить мне глаза. «Лучший муж – это тот муж, который появляется раз в месяц». Я обязательно что-нибудь придумаю и найду выход. Сейчас главное – выпроводить супруга. А если я все-таки против? Подумайте, Нейр, я не самая покорная жена. Мой дар весьма посредственен. Вы можете найти кого-то получше. А от обещания заботиться обо мне, я вас освобождаю. Я, конечно, понимаю, что вам тяжело смириться с этой мыслью, но не намерен отказываться от своих слов». «Блин, блин, блин! Вот упрямый!» Эл, подал голос Пескун. «Ты просто прирожденный дипломат. Но ты это... Лучше его не зли!» Затолкав обуревавшие меня чувства поглубже, я спокойно произнесла. «Вы же понимаете, что из-за частичной потери памяти мне придется познакомиться с вами заново, привыкнуть к вам?» «Конечно, Нейра, я все понимаю!» Он медленно кивнул. «Надеюсь, вы меня тоже поймете. Постарайтесь больше не сбегать. Кстати, ректор Академии с радостью вас выдал». Серые глаза насмешливо сверкнули. «Постараюсь, но не обещаю. Ой, последнее явно было лишним. Сейчас мне нужно идти. Я зашел лишь для того, чтобы проверить, как вы тут устроились. Дела ждать не станут». Слышала? «В округе творится что-то странное», произнесла я, чувствуя, как волнами накатывает облегчение. «Я не могу распространяться о своей службе». С этими словами Нейт Блайн прошествовал к выходу и взялся за дверную ручку. Я вышла проводить его, мысленно потирая ладони. «Хорошей службы». «У нас так не говорят, потому что иначе обязательно случится что-то плохое». «О, совсем как у врачей». «Если тебе желают спокойного дежурства, это значит, что до утра ни разу не сомкнёшь глаз. Тогда просто до свидания. Пришли – спасибо. Ушли – большое спасибо. До свидания, Элен». С этими словами он шагнул за порог. Кажется, и дождь закончился. Заперев дверь, я выдохнула так, будто с плеч упала бетонная плита. «У меня внутри все холодело от его сканирующего взгляда. Так и ждала, что он вот-вот поймет, что я не Елен», – прошептала Пескуну. «А все не так уж и плохо. Шерстяной комок, как всегда, был на позитиве. О чем ты? Пока ты магию освоишь, будет хоть кому крышу починить. И деньги у него просить будем. Видно, что мужик из богатеньких. Ах ты, меркантильная малявка!» И что я с ним буду делать? Ему наследник нужен. А я вообще не собиралась. Мне бы только выжить и устроиться. Тоже мне, роза сибитого на мою голову. Проворчала, усаживаясь в кресло и подпирая голову кулаком. Ладно, ладно, а глазки-то заблестели, ехидненько протянул Тиин. Нейр весь такой благородный, другой бы тебя уже за косу оттаскал за побег и дома под замок посадил. Я испустила тяжкий вздох. Акстись, Пескун! На своем опыте знаю, что большинство мужчин совершают благородные поступки и широкие жесты только лишь для того, чтобы потешить свое эго. Мол, смотри, женщина, какой я классный! А этот мне кажется подозрительным. Но ты лучше расскажи, о каком магическом выгорании он говорил?» Пескун развоплотился, приняв свой истинный вид – вскочил на подлокотник и принялся вещать. Магическое выгорание наступает, если в течение жизни слишком активно использовать свою силу. Организм изнашивается, поэтому пожилые маги редко колдуют, берегут здоровье. Но брак с магом-целителем позволяет долго избегать выгорания, поэтому даже самых захудалых целительниц расхватывают, как горячие пирожки. «Ах, вот оно что!» «Этот Нейт Блайн – тот еще хитрый жук. Вот и выявился его тайный интерес. Просто так он от меня не отстанет. Но два предыдущих брака меня тоже кое-чему научили. Ладно, хватит о нем». Я поднялась и размяла пальцы. «У нас тоже дел по горло. Моим планам может помешать только смерть. А умирать второй раз я не намерена. Поэтому ноги в руки и вперед».